Глава 3, в которой Таби и Сыр Исаак встречают девушку Венеру и узнают о заговоре с целью уничтожения Земли. Таби заснул при свете звезд и очень тусклом лунном свете. Он проснулся от неприятной жары и обнаружил, что ослепительный солнечный свет бьет прямо на его кровать через окно спальни. На мгновение он не мог понять, где он — Солнце, больше, чем он когда-либо видел, было примерно на уровне окна, сияющее среди звезд в черном небе, невыносимо яркое, чрезмерно горячее. Он лежал, моргая и задыхаясь. Затем, когда к нему вернулась память, он вскочил с кровати и рывком опустил зеленую роликовую штору. Летательный аппарат совершенно не вибрировал и был бесшумен, как и прежде. В комнате было жарче, чем в разгар лета. Где был профессор? Что-то было не так? Который сейчас час? — О, профессор! — взревел Таби. Снизу ему ответил голос сэра Исаака. — О, ты никак проснулся? Спускайся. Одевайся по возможности легче. Таби оделся за несколько секунд, надев свою самую тонкую одежду — белые фланелевые брюки, белые туфли из оленей кожи и белую неглижея рубашку, которую он нашел в ящиках комода и гардероба. Он был рад найти их там и рад, что они так идеально ему подошли, потому что он хотел выглядеть наилучшим образом, когда прибудет на Венеру. Когда он спустился вниз, он обнаружил, что сэр Исаак тоже одет во все белое, с закатанными рукавами и расстегнутой у горла рубашки обнажавший часть его костлявой, но широкой груди. Вокруг его лба был повязан белый шелковый платок, чтобы волосы не попадали в глаза. Он сидел за столом в приборной комнате, работая над своими бесконечными цифрами. Боковое окно комнаты, которое теперь было отвернуто от солнца, показывало только черную пустоту космоса с ее сверкающими звездами. Через другое окно в полу, прямо под ногами сэра Исаака, о существовании которого Тэби не знал, так как оно было закрыто прошлой ночью, струился мягкий бледно-голубой свет. Он заполнил всю комнату более яркий, чем лунный свет, но скорее голубой, чем серебристый. Сэр Исаак оторвался от своих расчетов и улыбнулся. «Доброе утро. Я как раз поднимался, чтобы разбудить тебя». «Меня разбудило солнце» сказал Таби. "Там ужасно шарка. Здесь тоже не так прохладно. Откуда этот синий свет? Как у нас дела, который сейчас час?" Сэр Рексак неохотно отложил карандаш. "7:33", три, сказал он. "У тебя был хороший долгий сон. Я только что снова изменил наш курс. Мы пересекли орбиту Венеры 27 минут назад." Поэтому я подумал, что мне лучше развернуться и направиться прямо к ней. Вот почему солнце переместилось к твоему окну. Таби повесил свою изящную панаму на вешалку и подошел к сэру Исааку. Что это за синий свет? Венера? Смотря вниз через окно, Таби увидел прямо под собой огромный голубой полумесяц с темными неровными пятнами по всему нему». На черном фоне космоса он сиял яркой чистотой. Его бледно-голубой свет делал его неземным и нереальным. — Это Венера, — тихо сказал сэр Исаак. — Ты сможешь увидеть всю сферу целиком, когда твои глаза привыкнут к свету. Еще мгновение Итаби увидел темную неосвещенную часть. Он также увидел, что там, где край света пересекал поверхность планеты, Это была не непрерывная линия, а линия, разбитая на множество ярких и темных пятен. «Это место, где солнце освещает вершины гор», — объяснил сэр Исаак. «Темные места — это долины и равнины. Давайте позавтракаем. Разве ты не голоден?» «Нет? а Да, конечно». Таби поднялся на ноги с того места, где он сидел на коленях на полу. «Эт Венера ужасно красивая. Как далеко она? Когда мы доберемся туда?» «Грубо говоря, мы пересекли ее орбиту в точке на расстоянии «одного миллиона ста сорока двух тысяч шестиста шести миль», ответил сэр Исаак. «Мне пришлось изменить нашу скорость один или два раза за ночь» но все же, мне кажется, я могу сказать, что мы справились довольно хорошо. Сэр Исаак самодовольно протянул эту фразу. Временами он действительно был настоящим англичанином. «Мне не на что жаловаться», — согласился Таби. «Когда мы приземляемся?» «Наша нынешняя скорость составляет всего 575 тысяч одну милю в час». «Венера приближается к нам со скоростью шестьдесят восемь тысяч миль в час». Сэр Исаак, казалось, подсчитывал в уме. «Но, учитывая время посадки, нам придется сбавить скорость намного позже, ты знаешь. Ну, я думаю, мы должны быть там к половине одиннадцатого или к одиннадцати часам утра». «Очень хорошо», — оживленно сказал Таби. «Давай, давайте поедим!» На завтрак у них были яичница с беконом и холодный кофе со взбитыми сливками, потому что он был слишком горячим для обычного кофе. Таби мог бы испечь блинчики, но, похоже, там не было кленового сиропа, что его чрезвычайно разозлило. Несколько раз во время трапезы Сэр Исаак заходил на минутку в приборную, чтобы произвести быстрые вычисления проверить их курс и немного снизить скорость. Сначала вопросы Таби о Венере были непрекращающимися. Но, как сказал сэр сак зачем обсуждать это теоретически, когда они должны были увидеть все очень скоро? Кладовая, которую они использовали как столовую, потому что она примыкала к кухне, находилась прямо под спальней Таби. Санс висела на одном уровне с его окном, но они держали штору плотно задернутой. После завтрака они вернулись в приборную, Таби настаивал, что не будет мыть посуду так скоро после еды, и сэр Исааак показал ему землю. Она была примерно на одном уровне с боковым окном приборной комнаты, и таким образом почти точно напротив солнца. Насколько мог видеть Таби, это была звезда ничем не отличающаяся от всех остальных. Разве что возможно, Немного крупнее. Луна, конечно, была невидима. Венера через окно у них под ногами стала намного больше во время завтрака. Теперь это был огромный светящийся шар, наполовину темный, наполовину светлый, по-видимому, крепко прибитый к черной поверхности небосвода. Ощущение, что они находятся высоко над ней и падают прямо на ее поверхность, внезапно пришло к Таби. Сначала у него немного закружилась голова, но неприятное чувство вскоре прошло. Почти час они сидели праздно беседуя, в то время как светящаяся сфера под ними неуклонно увеличивалась в видимых размерах. Теперь они могли совершенно ясно различить даже ее темную часть, и ее выпуклость определялась безошибочно. Они находились на высоте не более двадцати пяти тысяч миль над ее поверхностью и слегка снижались в сторону северного полушария, когда сэр сак предложил Таби вымыть посуду после завтрака. «Я буду спускаться сквозь атмосферу очень медленно», — сказал он. «Но все же я думаю, что мы будем там чуть больше, чем через час». Таби поспешил на кухню, а сэр сак с карандашом и блокнотом в руках занял свое место за клавиатурой. Когда Таби, наконец, вернулся, в приборной было значительно темнее, чем раньше. Сэр Исаак с зажженными двумя маленькими электрическими лампочками все еще сидел за клавиатурой. «Скажи!» — возмущенно начал Таби. «Солнце зашло за облако или что-то в этом роде? Я еще не совсем закончил, но я не знаю, как зажечь свет». Они уже вошли в атмосферу Венеры и столкнулись по воле случая с плотной грядой облаков, плотнее, чем любые облака в атмосфере Земли. Солнце таким образом скрылось, внутри транспортного средства стало совсем темно. «Неважно», — сказал сэр Исаак. «Оставь это, мы будем там очень скоро». Таби нашел свою Панаму, Закатал рукава и, надев тонкую синюю куртку из саржи, сел, ожидая их приземления. Какое-то время он не мог видеть ничего, кроме серого тумана в обоих окнах. Затем, когда они прорвались сквозь облака, комната внезапно осветилась. Сэр Исаак склонился над окном в полу «Зовя Таби». Внизу, раскинувшись обширной панорамой, простирающейся до горизонта во всех направлениях, лежал пейзаж Венеры. Леса зеленой растительности, тонкой серебристая лента воды, крошечные серые пятна, которые были городами, и вдалеке гряда сине-зеленых гор с тяжелыми белыми массами облаков над ними. И, как ни странно, Благодаря знакомой оптической иллюзии теперь это казалось вогнутой поверхностью, как будто они висели над центром огромной неглубокой чаши, а горизонт поднимался вверх, образуя ее круглый край. — Боже мой! — воскликнул Таби. — Разве это не красиво? Прямо как в самолете! Разве это не совершенство? Сэр Исаак, беспокойно зависший между окном в полу и клавиатурой, был теперь чрезвычайно занят. «Я должен выбрать место посадки», — сказал он. «Если ты увидишь большое открытое пространство, где нет деревьев, немедленно скажи мне». Таби, забыв о возможном повреждении белизны своих брюк, сел на полу окна, пристально вглядываясь вниз. Они быстро падали — Пейзаж на мгновение увеличился в деталях, медленно уходя в сторону, когда они падали на него по диагонали. В приборной комнате стало жарче, чем когда-либо прежде. Таби снова снял шляпу и куртку и вытер пот с лица. «Эй, учитель, притормози немного!» — обратился он к сэру исаку сидящему за клавиатурой. «Мы подобрались довольно близко!» Теперь они были на высоте едва ли трех тысяч футов. Круглый горизонт уже поднялся так, что в боковое окно была видна горная гряда вдалеке. На улице был прекрасный день. Приглушенные лучи солнечного света пробивались сквозь белые облака и падали на ярко-зеленую сельскую местность яркими пятнами света. Они пролетели над узкой рекой... Итаби увидел открытое пространство, окруженное огромными лесами спутанной зелёной растительности с редкими белыми пятнами, которые могли быть домами. Дальше, возможно, в пяти милях, лежал город. Его низкие каменные здания сверкали ослепительной белизной. Когда они были прямо над открытым пространством, Сэр Исаак резко нажал другую клавишу, и транспортное средство начало падать вертикально вниз — с постоянно уменьшающейся скоростью. Теперь, когда они были всего в нескольких сотнях футов, казалось, что оно плавно опускается, а не падает. Глаза сэра Исаака теперь были прикованы к окну, его пальцы слегка касались клавиш. Таби встал, снова надел куртку, и мгновение спустя, с едва заметным толчком, они приземлились на поверхность Венеры. Сэр Исак расслабился, его лицо излучало торжество. «Мы приземлились!» — ликующе воскликнул он. «Идеальное путешествие, мой дорогой друг! Прошло двенадцать часов четырнадцать минут и семь секунд!» «Точно!» — сказал Таби. «Мы здесь! Давай, учитель, выйдем наружу и подышим свежим воздухом!» «Что это?» Внезапно воскликнул Таби. «Ты что, ничего не слышишь, учитель?» Легкий ветерок наносил до них музыку. Мягкие, плавные тона, похожие на звуки арфы, и сладкий, чистый голос поющей девушки. «Это вон там», — прошептал Таби. «Там, за банановыми деревьями. Давай подойдем, посмотрим». Они тихо крались вперед и в роще деревьев наткнулись на тропинку из коричневой коры. По мере того, как они следовали по ней, музыка становилась все громче, пока, устроившись под огромным навесом из банановых листьев, они не увидели маленький павильон из белого мрамора, перед которым бил крошечный фонтан. Фигура девушки в белом полулежала у фонтана, Девушка, которая, по-видимому, была одна, играла на маленьком инструменте, похожем на арфу, и пела под его аккомпанемент. «Привет!» — неосторожно поприветствовал Таби. Девушка выпрямилась и уже стояла, дрожа с лирой в руке, когда они поспешили вперед. Таби увидел, что это была довольно маленькая, очень стройная девушка, одетые в неспадающие белые одеяния от плеча до колен перехваченные натталией золотым шнуром концы которого с кисточками свисали по бокам доброе утро мэм любезно сказал он хороший денек не правда ли девушка улыбнулась по видимому успокоенная его приветствием мы верим что вы говорите на нашем языке. С тревогой добавил сэр Исаак. «Я всегда подразумевал, что на Венере...» Девушка ответила нежным, мягко музыкальным голосом. «Я говорю на языке северной страны Венеры, сэр». Ее страх, казался оставил ее. Она стояла с достоинством, ожидая, когда они объяснят свое присутствие. Сэр Исаак с бесконечным облегчением на лице повернулся к Таби. «Ты видишь, я все-таки был прав. Я всегда знал, что на Венере, особенно в Северной стране, язык был...» Таби нахмурился. «Меня зовут Таби», — сказал он девушке. «А моего друга зовут...» «Сэр Исаак Свифт Дефо Уэллс Верн». — внушительно заявил сэр Исаак. «Мы очень рады познакомиться с вами, мисс... э э Меня зовут Амина», — просто сказала девушка, и она протянула руку самым дружелюбным образом. Когда они все пожали друг другу руки, она добавила. «Ты, конечно, не из моего мира. У нас здесь так редко бывают гости, и я не могу сказать...» «Мы с земли!» Быстро ответил Таби. «Мы только что прибыли этим утром». «Земля!» — воскликнула Амина. Она, показалась внезапно встревожилась. «Я думала, что вы меркурианцы. Возможно, люди из светлой страны. У нас никогда раньше не было землян. Никогда я не видела...» «Нет», — сказал сэр Исаак. «Мы первые». Девушка уселась на мраморный бортик фонтана, ее хорошенькое личико было мрачно тревогой. — "Я так рада, что вы появились", сказала она после минутного молчания. "Теперь я могу предупредить вас об опасности для вашей земли. Мой народ такой ленивый. Марсиане собираются спуститься на вашу землю и завоевать её. Повстанцы из сумеречной страны Меркурия, их союзники. Только в прошлом месяце они были здесь, на Венере. Эмиссары, просящие наших людей присоединиться к ним». Она пожала плечами. «Конечно, мы бы этого не сделали. Что для нас война? Эти марсиане не жаждут мира, подобно нашему, потому что у нас нет ничего, только наши фрукты и наше вино» и наши простые здания и наша музыка, и поэзия, и любовь», — она добавила. «Но ваша земля — это совсем другое. Они желают вашего мира. Они...» «Марсиане хотят завоевать землю», — сэр Исаак ахнул ошеломленный. «Они также отправились на Юпитер», — продолжила Амина. Когда они поняли, что мы не присоединимся к ним, тогда они сказали, что заручатся помощью самых великих юбидериан. Я не знаю, если... — О, Боже мой! — Таби почти потерял дар речи от страха. — Чтобы завоевать землю, — повторил сэр Исаак. — Когда, Амина? Только скажи мне, когда. Она ответила спокойно, но с явным волнением. «Они уже завоевали вашу Луну. Ваши бедные селениты могут оказать лишь слабое сопротивление, и там установлен марсианский аванпост. И сумеречная армия Меркурия уже сосредоточена в готовности на Марсе». Она сделала паузу, а затем быстро добавила. «При следующем приближении Марса с вашей Землей Говорят, до этого осталось всего два месяца. Марсиане и их союзники обрушатся на вас ордами».